Все происходящее напоминало Шульгину постановку по мотивам книг Майна Рида или Буссенара, приключения Бура в Южной Африке, а также похитители бриллиантов. Экзотический пейзаж вокруг, верный автомат на ремне. Это немножко из другой оперы, но несущественно. За спиной идут след в след надежные друзья, впереди жестокая схватка с ужасными злодеями, разумеется победа увенчание лаврами слава и богатство над головой индигового цвета неба не жаркое солнце легкий ветерок доносит тревожащие душу запахи знаешь что меня беспокоит обернулся он к леввашоу как у нас с расчетом времени по моему все нормально ничего нас не лимитирует когда выйдем к цели тогда и отсчет начнется да я не об этом на земле как я считал считал и запутался а, -а, а левашов не сдержал короткого смешка ты лучше брось не ломай голову на земле для нас никакого времени вообще нет вот когда антон соизволит нас домой переправить какой нибудь появится ты ему напиши чтоб пару дней форы дал «Валентина когда приезжает?» двадцать восьмого сказал и сам удивился. Повторил, пробуя слова на вкус. «28 августа 1984 года». Сделал попытку пожать плечами, но помешала поклажа за спиной. «Вот 26-го и вернешься. Как раз успеешь квартиру прибрать и цветы купить». «Шуточки!» Вашу хронофизичью мать. И вот, наконец, цель их пути. Не окончательная цель, промежуточная, но от того не менее, скорее даже более пугающая. Граница между вселенными. По эту сторону Волгала, далекий от земли, но все же понятный, привычный уже мир. А там, за барьером, начинается настоящее неведомое. Не только потому, что там другая растительность и другое небо. Логово врага, база пришельцев. Это как раз не проблема. Не по себе становилось осознание, что за барьером, противоположно текущее время, больше, чем антимир. Про антимир еще в школьные годы читали, вместо электрона, позитрона и тому подобное. Опять же поэма «Антимиры» Вознесенского. Вот другое время, не прошлое, не будущее, вообще другое, совершенно ничего общего с нашим не имеющее. Труднее смириться, чем простому средневековому инквизитору с идеями Джардана Бруна. Но смиряйся, не смиряйся, а работать надо. Для того и продвигались неудержимо бронеходы Агров Чтобы устанавливать и раздвигать границу меж двух времен, чтобы расширять плацдарм, опираясь на который, в некий, возможно, уже назначенный час Че, осуществить инверсию темпорального поля, включить нашу галактику в свою противоестественную реальность. Грандиозно и непостижимо, как постулат, о бесконечности Вселенной во времени и пространстве. Для форсирования межвременного барьера имелись хроноланги, тонкие черные скафандры из почти невесомой пленки с плоскими ранцами за спиной. И не скажешь, глядя на них, что они защищают от самого непонятного и нематериального, что только может быть, от времени. Без этого снаряжения... Любой биологический объект мгновенно перестал бы здесь существовать в виде хоть сколько-нибудь упорядоченной структуры, распался бы до уровня элементарных частиц, а то и мельче, до хроноквантов, если они действительно имеют физический смысл.